Глава двадцатая. Матерые крысы могут полночи присматриваться к приманке, прежде чем отважиться ее попробовать. Травятся только молодые и неопытные. Там же. «Ну и где твоя лавка?» Была рыскина очередь ехать на Милке, и жар, беспекословно уступив подруге место, изливал возмущение бесконечной дороги, деревьям раскаленному добела солнцу,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 а утром его вешали за кражу третий Поэтому Жар старался не связываться со скотом. Уж больно приметная и шумная добыча. В сумке не спрячешь, а хозяин опознает любимую буренку по едва заметному сколу рога. У денег же не особых отметин, ни голоса нету. Но ради такого дела вор был готов поступиться принципами. «Верно, зачем на всякую ерунду тратиться?» — поддержал он подругу. «Сведем где-нибудь».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 «Бери, — говорю, — пока Саша и даёт». «Да вроде здоровые». За годы жизни на хуторе девушка успела насмотреться на коровьи болячки. Эти же животные выглядели прекрасно, упитанные и чистые, разве что не очень молодые, но два-три годика ещё проскрепят. Однако с дарами Саши, а почему, кстати, Альк не богиню помянул, надо быть крайне осторожными, громыхнула.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 Ну и дождь переждать. — А прямо у меня и можете. Толстяк махнул рукой на ближайшую избу с вывеской рыбкой над дверью. — Лучшая кормильня в песиках. — Единственная, что ли? Кормилец растерянно заморгал, пытаясь понять, откуда доносится голос. — Не у этой же застенчивой девушки из живота? — Нет, — неуверенно ответил он. — Еще одна есть у западных ворот. — Да.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 «Проводи их в коморку с одеждой, пусть выберут подходящую». Тетка скользнула по гостям хитрым лисьим взглядом, уверовала в их платежеспособность и натянула на лицо подхалимскую, поистрепавшуюся за годы работы в заведении, улыбку. «Ах, вы, бедняги!» — заворковала хозяйка. «Угораздило же под такой ливень попасть. Но ничего, в зале камин растоплен, сейчас в сухое переоденетесь. Муж вам варенухи приготовит». «Мне лучше молока горячего», — пискнул рыска.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 Рызка привычно потянулась к грубому серому полотну, но Альк чувствительно прихватил ее зубами за бок. «Менять одну тряпку на другую? Погляди, вон то зеленое!» «Оно ж господское!» — испугалась девушка. «Цветную одежду в их веске носили только голова да суркову семья, но еще лавочник с мельником по праздникам. Глупости! В городе так слуги одеваются!» Жар кивнул. В Макополе одежда знати и челяди отличалась только изношенностью. Хозяин неделю пощеголял, дворецкому пожаловал. Тот через месяц к кучеру, через полгода — коровнюху. А там и дорующихся в мусоре бродяга очередь дойдет. Рыска неуверенно сняла с крючка эту красотищу и удивилась еще больше. Но это же рубашка. «Конечно. В штанах-то воротника не бывает». «Нет, мне бы платье».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 Девушка подскочила, как ужаленная, в это самое, и успела заметить, что Жар тоже подглядывает. Впрочем, вдруг отвернулся быстрее, чем его уличили. Штаны Рыска выбрала и натянула куда проворнее. Коричневая, замшевая, они были ей чуток тесноваты, но Жар заверил, что так принято, и вообще они быстро растянутся. О, совсем другое дело, восхитился он, притворившись, будто впервые увидел подругу в обновках.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 Вернулась хозяйка, три сребра ходу оценила она. Ой, девушка снова потянулась к пуговицам. У тебя пять золотых за пазухой, жадоба, презрительно напомнил Альк, и без ааров еще на два. Жар небрежно кивнул тетке, а рыски на ухо шепнул, считай за даром В иное время парень вкратчего поинтересовался бы у хозяйки, отчего такая дешевизна. Но ответ, скорее всего, заставил бы впечатлительную подругу с визгом сорвать с себя обновы.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 Зачем ты с теми мужиками на песчаниках задираться стал? Разве это люди? А кормилец? Про хвост, с ним так и надо. Хамить? Сразу ставить на место. А то будет, как в Макополе. Он же совсем другой, добрый. Пылка вступилась за толстяка рыска. Под дождем к нам вышел, ворота отпер. — Это его работа, детка. За деньги чуять. Иначе давно бы прогорел с этой берлогой.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 Затяжной дождь был лучшим зазывалой для заведений, битком набивая даже самое паршивые Жар разлил по кружкам горячую с тонкой пенкой варенуху. — Ты что? — попыталась остановить его рыска. — Я столько не пью. — Давай, давай, — подбодрил друг, подавая пример. — Мы так озябли, что хмеля даже не чувствуем. Девушка тоскливо поглядела на возящуюся у очага хозяйку, но о молоке тетка, видимо, забыла.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 «День бабы-то когда был? Третьего дня или четвертого?» «Да нет!» — с пренебрежением возразил кормилец, расставляя еду по столу. «Мы день бабы не отмечаем. Так, поздравим ночью по-быстренькому, и лады, хлопот меньше. А вчера у нас изгнание было». «Это как?» «О!» — разлыбался толстяк. «Тут такое творилось! Песни, пляски, костры до неба. За неделю готовиться начали».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 — Да нет, спасибо, мы спешим, — рисковато ответил Жар, глядя на Рыскину рубаху, оттопыренную в неположенном месте. — Вот тучи разойдутся и сразу в путь. Кормилец не понял, что так огорчило гостей, но решил не навязываться и отошел. — Альк! — Ну и отбросы. Крыс, нацелившийся на торчащую с края баранью косточку, сморщился и отпрянул. Перебежал к Рыскиной миске. — Кто нас этих коров уговорил взять, а? местные забабоны.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 На кое-что проворчал Жар, взбираясь на черно-белую корову. Я платье забыла, спохватилась рыска, оборачиваясь. Но вылезать из седла, в которой она только что с таким трудом забралась, и какой дурак придумал варить вино с травой, очень не хотелось. Так подхлестни корову, пока хозяева его не заметили и не принесли. Альк нашел новое уютное местечко на рыскином плече под крышей капюшона. Не придется позориться, признавая что оно твое. Девушка тронула поводья, но вовсе не в угоду крысу. Она и сама понимала, что платью пришел конец, вот только надо было хоть лоскуток оторвать на память о прежней жизни. Но возвращаться за этим точно стыдно. Поселок друзья покинули через те же ворота, чтобы не ехать по улицам. Лук блестел лужами, как заболоченный, в дорожных колеях весело журчали ручьи.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 «Отлично!» — скупо похвалил Альк. «Если так и дальше пойдет, за два дня до шахт доберемся!» Жар пробурчал что-то невнятное, кутаясь в плащ. У рыски тоже болела голова, и она в который раз дала себе за не пить ничего крепче кваса. «Говядина хочешь?» — девушка подозрительно понюхала подкопченное мясо, но оно держалось молодцом. Даже избалованный Альк снизошел до кусочка.